Глава 16. Переполох мы устроили, конечно, знатный. Нет, не в Устонском княжестве. Там появление целого складского городка никто даже не заметил. Точнее, может, и заметили, ведь вокруг собрались желающие устроиться на работу к нам, но власти никак не отреагировали. Разве что полицейский спросил, Почему-то мы тут строимся, но его отправили сверяться с реестром застройки. Мол, у нас все четко. Он ушел сверяться, и с тех пор никто его не видел. Нет, переполох мы устроили в другом мире. Я уже говорил, что этот лагерь огромен. Так вот, готов повторять это раз за разом и все равно не смогу описать его размеры. Здесь накапливалась группировка для штурма целой страны. Причем группировка эта состояла из представителей сразу нескольких империй. Так что размеры лагеря сопоставимы даже не с городом, а с целым регионом. Куда ни кинь взгляд, всюду палатки, и в них может лежать что-то ценное. Да и порталов тут, как оказалось, несколько. Один центральный и еще около пяти вспомогательных. Гуси исследовали их, и каждый докладывал, что нашел новый лагерь. А в итоге оказалось, что он один, просто очень большой. Теперь же перед нами стоит сложная задача — вывести отсюда как можно больше ценностей. И делать это приходится под постоянным обстрелом. Да, и иномерцы в какой-то момент все же стали приходить в себя и поняли, что на них напали. Большая часть солдат и наемников, конечно, решила, что это не их война. Потому много кто просто развернулся и побежал домой, оставив здесь немало казенного имущества и даже золота. Бушующие в лагере мертвецы Белмра и Вики попросту не позволяли им забирать золото с собой и отпускали только тех, кто убегает налегке. А вот в других частях лагеря некоторые командиры смогли собрать свои отряды и отправили их в бой. Правда, не в ближний бой, ведь в основном нас обстреливают с безопасного расстояния, чтобы хоть как-то навредить и самим при этом не погибнуть. Заодно враг начал возводить вокруг нас укрепления, чтобы не допустить захвата всего лагеря. Появились невысокие стены, башни с бойницами, и оттуда в нашу сторону то и дело летели стрелы и магические снаряды. Но нам хоть часть лагеря обчистить, а потом уже будем заниматься этими стенами. Сейчас явно не до них, как бы уже захваченное добро утащить. Ведь рано или поздно остальная часть армии соберется воедино и попытается нас отсюда выбить, а мы к такому явно не готовы. Фипче спит». И смыть иномирцев второй раз уже может не получиться. Да и подготовка к открытию такого подводного портала заняла у нас несколько месяцев. Быстро такое не провернуть. Сейчас же на наши головы летят всевозможные кометы, огненные снаряды. Пару раз вражеские маги даже смогли призвать ледяной дождь. И это не такой, когда мокрые капельки падают с неба и превращаются в лед. Таким дождем можно добиться разве что обрыва проводов на столбах. Нет, ледяной дождь — это куда более опасное заклинание. Капли летят вниз на невероятной скорости и замерзают, принимая форму невероятно острых льдин. Они слипаются между собой, образуя довольно крупные кристаллы, а при ударе взрываются на множество осколков. Неприятная штука но только если людям негде спрятаться. А нам есть где прятаться, ведь специально для этого маги земли вырвали для нас подземные укрытия и соединили их ходами. Строили, конечно, наспех и не особо надежно, но эти ходы нужны на пару дней, потому пусть хоть обрушатся, это совершенно не важно. Иномирцы постоянно следили за всеми нашими действиями, и ждали, что мы вот-вот пойдем в атаку. Так себе разведка у них, ведь никакая атака нам сейчас не нужна. И даже не надо быть внимательным, чтобы понять, чем мы заняты. Нескончаемая вереница окруженных машин, что постоянно тянется из лагеря в сторону портала, как бы непрозрачно намекает на то, что мы тут явно не готовимся к боевым действиям а просто забираем свои заслуженные трофеи. Много, очень много трофеев. Даже не припомню, когда приходилось вывозить настолько много в последний раз. Когда замки лордов обчищали, и то получилось значительно меньше. Ведь в этой попытке вторжения тоже лорды участвовали, и они вместе со своими гвардейцами также в страхе бежали от нас, побросав все свои вещи. А если начнут атаковать? Они начнут. Обязательно. Но им надо подготовиться. И как раз это я сейчас жду. Пусть соберут побольше сил, чтобы нам не размениваться на мелочи и не бегать за этими идиотами. Но и мы тоже готовимся. Первое, что я сделал, это призвал сюда три сотни лучших своих солдат. Там есть и спартанцы, и гордые, и обычные гвардейцы, которые служат у меня достаточно давно, и ветераны. Даже три десятка иномирцев затесались в этот элитный отряд. А сам я, чтобы не терять время, отправился обратно в Северодвинск. Ведь там тоже происходит много чего интересного. Благо, некоторые порталы, ведущие туда, еще худо-бедно работают но пропускать через них кого-то, кроме меня, строго запрещено. Все же в любой момент они могут начать сбоить. Через них прошло немало воды. Это истощило ресурсы порталов, потому ожидать от них можно чего угодно. Прямо в данный момент ведет окончательная зачистка города. Последние отряды иномирцев выбивают из подвалов. Ловят в лесах и отправляют в заточение. Там с ними проведут разъяснительную работу, хорошенько допросят их, а затем специалисты будут искать желающих присоединиться к нам в качестве рабочих. Почему нет? В тех же шахтах не хватает рук, а и на мирсы куда выносливее наших работяг. Но основная работа в городе сейчас состоит в ликвидации последствий наводнения. Нужно достать все затопленные сундуки, собрать все то, что побросали и на Да, это придется еще отмыть, но ведь и мы не гордые. Постоим урахиваны немного, зато потом на склад отправятся ценнейшие артефакты и снаряжение. Почему нет? Ладно, на самом деле я прибыл сюда, чтобы перенаправить в намирный лагерь несколько увесистых контейнеров с крайне важным грузом. Несколько грузовых самолетов приземлились рядом с главным порталом, от которого уже отлетали искры и били в разные стороны разряда энергии. А следом оттуда выкатились погрузчики с теми самыми контейнерами. Груз внутри них действительно важен для следующего этапа операции. Его пришлось спешно собирать по всяким старым могильникам и даже вскрывать наши собственные запасы под некрополем а большую часть набрали со скотобоин. Оттуда тоже приходит немало материалов для некромантии. Каждый контейнер содержал в себе тысячи и тысячи разных костей, от маленьких и до самых крупных, например, бычьих черепов. Сортировать времени не было, да и нет в этом никакого смысла. Белмор все равно потом будет переплавлять их и придавать им совершенно другую форму. Вскоре из портала выбежали скелеты, начали вскрывать контейнеры, грузить кости в мешки и нести все это добро обратно. Удобно, что скелеты могут проходить через портал, так как живых пропускать через него слишком опасно. А вот мертвые все равно второй раз не умрут. Все это займет еще какое-то время, ведь костей в контейнерах набралось несколько тонн, Так что некоторое время я наблюдал за сбором трофеев, смотрел, как чувствуют себя скелеты, а после отскуки решил вернуться обратно в лагерь. Там все равно веселее. Тем более, что и намирцы придумали новую шутку. Они разожгли магические костры и сейчас рассыпают в них из мешков какие-то ядовитые травы. В то время как маги воздуха подняли ветер и теперь гонят отравленный дым в нашу сторону, надеясь таким образом без боя одержать победу. Но куда там? Скелеты вообще не дышат, им таскать ценности это никак не мешает, хотя 300 воинов экипированы лучшими защитными артефактами, которые в том числе защищают от отравлений. И если вдруг кто-то отравится, это все равно не убьет бойца, ведь в таком случае активируются лекарские артефакты, в разработке которых я лично принимал участие. Поэтому могу с уверенностью заявить, что они продуманы на все случаи жизни и будут бороться с любым видом отравлений или травм. Да и с болезнями тоже, причем даже с теми, которых не существует ни в нашем мире, ни в этом. Так что этот дым просто немного щиплет глаза. И на этом все. А я даже немного подышал этим дымом. Интересно было посмотреть, какие именно яды против нас используют. И надо сказать, хорошо они постарались, соврали действительно редкие травы. Но ничего, пусть жгут дальше, а у нас пока есть много дел. Спустился в один из бункеров и там встретил Белмра. Он как раз лениво ходил по центральному помещению и чертил своим посохом магический круг, закрепляя каждую линию серой энергетической взвесью. По центру скелеты высыпают кости, и уже выросла немаленькая гора. В основании этой горы лежат в основном трупы местных, а вот сверху уже то, что доставили самолеты в Северодвинск. Добралось много. Но скелеты все равно продолжают таскать еще, да и Белмор их не останавливает. Ты как, скоро? уточнил я у некроманта. «М?» — не понял он. Да я уже все на он оставил еще пару черточек. Теперь просто развлекаюсь. Но скоро сам все увидишь. Там и правда весело получится. Знаю я, что такое весело для некромантов. Потому не завидую врагам. Но до начала операции осталось совсем немного, и голуби уже сейчас заканчиваются разведкой. А потому совсем скоро можно будет влить в этот круг побольше энергии и бежать на поверхность, смотреть, что получится. Зачем бежать? Ну так я не могу пропустить подобное зрелище. В прошлой жизни не мог. А в это и подавно. он незыблемый стал тем, кто смог остановить крах обороны. Тем, кто остановил безумное бегство Объединенной Армии Империи. Тем, кто нашел в себе достаточно силы, смелости и своим примером показал людям, что еще не все потеряно. Он смог собрать вокруг себя крупный отряд сильных воинов, а затем призвал и остальных дать отпор наглому врагу. Убедил бойцов из разных империй в том, что вместе они могут многое, и никакой враг не страшен, если действовать сообща. И вот Даглеон стоял на возвышенности и наблюдал за тем, как проходит медленное уничтожение и вытравливание противника с этих земель. Благодаря ему в кратчайшие сроки была выстроена крепостная стена вокруг захваченного иномирцами участка лагеря. И это было одним из лучших решений. Теперь противник не сможет быстро прорвать оборону и неминуемо понесет тяжелые потери в случае попытки штурма. Вообще Даглеон только и ждал, когда враг допустит глупость и отправится в атаку. Это было бы отлично ведь в таком случае войска под его командованием обязательно раздают врага, и вся слава достанется ему одному. Впрочем, даже если враг не пойдет в атаку, шансов на выживание у него все равно нет. Ведь на подходе мощное подкрепление. Сразу с нескольких направлений сюда приближаются тяжелые рыцари, отряды штурмовых магов, элитные лазутчики. Егерский отряд друидов, и еще много интересных и крайне опасных личностей. «Попробуйте зайти к ним с северо-востока и перерезать дорогу», — приказал мужчина, и пятеро воинов тени слегка поклонились ему, после чего растворились в воздухе. Было предпринято уже немало попыток помешать противнику. «Ведь смотреть на то...» как он обчищает захваченную часть, слишком больно. Для человека, понимающего, насколько много там было ценностей. Золото, артефакты, лучшая экипировка. Императоры опустошали свою казну, надеясь, что это вторжение принесет им еще больше. И потому здесь были только лучшие артефакты. У кузнецов скупалось лучшее оружие. И все это сейчас переправляется в другой мир. Вот только, несмотря на обилие попыток, ни одна из них не увенчалась успехом. Наоборот, каждый раз все эти диверсии заканчивались невозвратными потерями и ничем другим. «Атака!» — послышался крик. И на лице у мужчины появилась довольная ухмылка. И «Еще бы! Ведь так даже лучше!» Он сразу побежал к дозорной башне и, забравшись на нее, даже слегка удивился. Бойцы уже встали на стену и приготовились к отражению атаки. Вот только никто не ожидал, что враг будет действовать именно так. Среди сожженных палаток в сторону стены неслась огромная стая мертвых тварей. Но это не обычные скелеты с мечами и копьями, нет. Эти скелеты были похожи скорее на оборотней или гигантских волков. Они мчались напролом, и даже стена не стала для них преградой, так как волки один за другим начали легко перепрыгивать через нее. Сотни тварей просто проносились над стеной, но ни одна из них не задержалась там ни на секунду. Их совершенно не интересовали солдаты, которые от страха даже не начали стрелять. Волки просто рванули дальше, и Дагрион даже не сразу понял, что происходит. Он видел, как монстры перемахнули через стену и стали разбегаться по лагерю. Сперва мужчина подумал, что это хитрый тактический ход, когда псы просто нападут защитникам в тыл. Но нет, те не собирались нападать. Огромные оборотни разрывали когтями палатки и искали взглядом что-то ценное. Но как только на глаза попадался какой-нибудь сундук или что-то вроде того, грудная клетка твари сразу начинала раскрываться. «Зачем?» Волк просто клал внутрь сундук и закрывал ребра, после чего умчался к следующей палатке. «Да это не нападение!» — взревел Даглион, осознав, что происходит на самом деле. «Этим уродом мало захваченного! Они же грабят нас!» Он смотрел на то, как нагло костяные волки воруют все подряд. Один даже сперк какого-то офицера, когда тот пытался защитить с собой сундук с золотом его отряда. Не помогло. Волки были настроены слишком серьезно. «Остановите их!» — приказал мужчина и сам достал меч из ножен. «Они не должны вернуться!» Он понимал, что теперь, когда в груди каждого из волков гремит золото, Так ловко перепрыгнуть стену они уже не смогут. Вот только спустя каких-то несколько секунд он снова убрал меч в ножны. Ведь какой смысл? Из-под земли, прямо перед стеной на поверхность выбралась огромная костяная тварь, похожая на ящера, и, громко взревев нанесла удар хвостом. А в том месте в стене сразу образовался широкий проход, через который хлынул поток псов. И если грабители убегали, не причиняя бойцам никакого вреда, то вот этот ящер решил остаться и сейчас смотрел прямо на командующего. «Лучше бы они просто грабили». «Хороша!» Вздохнул я, глядя на то, как огромная костяная тварь крушит стены и уничтожает взглядом целые отряды иномирцев. Причем именно взглядом, ведь Белмар насмотрелся наших фильмов, и ему очень понравилась годзилла. Вот он и слепил ее из костей. Да, хороша получилось, согласился Некромант. Красавица! Только ты же понимаешь, что Годзилла стреляла не из глаз, а изо рта. Некоторое время мы стояли и молча смотрели на то, как костяной монстр крушит все вокруг. А псы только и успевают приносить все самое ценное на нашу сторону лагеря. Сука! Белмор окончательно расстроился, и теперь уже смотрел на Годзиллу без особой любви. это ты не мог сказать об этом раньше. Да ладно тебе, не переживай, махнул ей рукой. Она все равно проживет только несколько часов, а затем развалится. Зато ведь красиво получилось. — Но недостоверно! — вздохнул он. — В любом случае не расстраивайся. Твоя годзила даже лучше! — похлопал его по плечу. — И, кстати, как успехи с кладбищем? Все идет по плану? — Мои костяные предвестники еще не успели добраться до всех точек, — пожал плечами Белмор и отвлекся от наблюдения за своим творением. Но первые из них уже подали мне сигнал, что у них все хорошо. А значит, совсем скоро мы сможем увидеть плоды их трудов. Вообще грабить и ворошить кладбище нехорошо. Мертвые вообще не любят, когда кто-то тревожит их покой. Но обычно с ними можно договориться. В любом случае, мы забрали в себе только те кладбища, которые уже и так были отданы другим некромантам. Тут есть немало старых захоронений, которые никому не нужны и о которых никто давно не вспоминает. И власти распорядились поднять этих мертвецов и использовать для нужд армии. По крайней мере, именно такие данные предоставила мне разведка. Ведь тем самым и иномерцы сами упростили мне задачу, Так бы я никогда не полез на кладбище, но раз их в любом случае разворошат, лучше сделать это самостоятельно и с соблюдением всех общепризнанных правил. Ну и как я мог позволить, чтобы вся эта мощь оказалась в руках врага? Нельзя так разбрасываться полезными инструментами. Надо использовать их ради собственной выгоды. Да и не только в выгоде дела. Как мне рассказали гуси. Мертвецы были нужны мне для вторжения. Этот лагерь неспроста такой большой, и у него была еще одна функция. Его собирались использовать в качестве загона для рабов. И предполагалось, что рабов будет несколько сотен тысяч, а то и миллионов. Кто стал бы охранять такую ораву? Как раз для этого и были наняты некроманты, чтобы их бездушные мертвецы стояли на страже и жестоко пресекали любые попытки рабов спастись. Нежити тут много, даже очень. А все потому, что не хочется привлекать к работе здесь живых. Какой смысл тратить защитные артефакты, когда можно просто поднять мертвецов и заставить их выполнять всю работу? Тем более со сбором трофеев скелеты справлялись прекрасно. Правда, иногда наших мертвецов окончательно убивают, жгут магическими снарядами и разбивают взрывами, но ведь всегда можно поднять еще. Тела врагов мы всегда собирались с поля боя и относили в Некрополь, потому запасов достаточно. Сегодня произошло вторжение в этот мир, причем уже не первое. И намирцам такое явление не понравилось. Ведь если в прошлый раз мы просто напали и захватили несколько замков, то теперь нападение было совершено сразу на военный лагерь. Такое они явно не любят. Почему-то каждый намерец свято верит в то, что нападать им можно только им, а мы должны сидеть и терпеть. Ага, как же. Это время закончилось в тот момент, когда в одном далеком темном монастыре проснулся один веселый лекарь. И все, теперь уже не будет, как раньше. Началась новая эра. Они обязательно попытаются выбить нас, соберут больше сил, спланируют нападение, постараются задавить нас числом, но мне плевать. «Балмар», — я провел рукой, — и в воздух взметнулась едва заметная зеленоватая взвесь от разрушения печатей. Снимая с тебя любые ограничения», — задумался на пару секунд и снова провел рукой. «Кроме человеческих и моральных». «О, блин!» — возмутился он. «Это королевство отныне твое. Ты ведь давно хотел вернуться в родной мир, а потому...» «Вообще-то не хотел!» — перебил он меня, но я не обратил на это внимания. «Так вот». «Теперь ты можешь построить здесь свое новое некратическое государство», — воскликнул я. Но почему-то Белмар даже не расхохотался. Да и прыгать от радости тоже не стал. «А телевизор тут можно поставить», — обреченно вздохнул некромант. «Телевизор поставим. Хорошо. Интернет как-нибудь проведем. Думаю, с остальными благами цивилизации тоже проблем не будет. Ну тогда ладно». «Я согласен». Он не понял, что управлять некратическим государством может лечь, а ему не обязательно все это время тут находиться. Впрочем, пусть пока так думает, зато потом обрадую его этой информацией. Так или иначе, сегодня был заложен первый кирпичик. Кирпичик, который станет частью огромной несокрушимой стены, повернутой киномельцем. На которой светящейся краской жирно и крупно написано слово жопа.